Глава пятая. На Андрюшкин остров. Дед Никита сидел, по-прежнему обхватив руками колени и неподвижно устремив взгляд на спящего на руках бабушки Ульяны ребенка Натальи. Но было непонятно, видит ли он его и видит ли что-либо вообще. Бабушка Ульяна тихонько покачивала завернутого в пестрое одеяльце Ванюшку. Придерживая его одной рукой, она другой гладила по голове, сидевшего около нее Гришаку, и что-то тихо ему шептало. Морщинистое лицо ее было спокойно и приветливо. саша опять на минуту показалось. Все страшное, что он видел, было лишь сном. А если ущипнуть побольнее себя и проснуться... Но тут же, встретив вопросительный взгляд бабушки Ульяны, вздохнул и опустил голову. «Это Николай был», — проговорил он негромко. «На войну ушел. И федоска тоже». Бабушка Ульяна кивнула головой и продолжала смотреть на Сашу, точно ожидая услышать еще что-то. Саша переступил с ноги на ногу и отвернулся. — Ну и думаете что я трус, и думайте, а я все равно не ушел. — Не покинул, — проговорила бабушка Ульяна тихо и крепче прижала к себе спавшего ребенка. От этих слов руки Саши, упрямо сжатые, вдруг разжались, и дышать стало легко и свободно. «Нам тоже уходить надо, бабушка, и скорее!» Николай говорил, «эти опять придут!» «Куда уходить-то?» — отозвался дед Никита, не поворачивая головы. «На Андрюшкин остров!» — решительно сказал Саша и сам вздрогнул от неожиданности. «Ты нас поведешь, дедушка?» Дед Никита еще больше сгорбился. «Примет я не увижу!» — безнадежно ответил он. «А без примет пропадем все!» У Саши сильно забилось сердце. — Так значит, это правда. Дед знает дорогу. — Ты мне будешь говорить, дедушка, а я смотреть. Вставай же, дедушка, слышишь? Времени терять нельзя. Бабушка Ульяна посмотрела на деда Никиту, потом на Сашу. — Весь ты в мать, Сашок, — проговорила она. — Слышишь, дед, пойдем, куда мальчик сказал. На дорогу картошки накопаем, мешки на плетне возьмите. Даренка сушить повесила головушка бедная сдержанная похвала старухи приободрила сашу ему захотелось действовать сейчас же в сию минуту спасти гришаку маринку бабушку всех дедушка идем строго повторил он дед никита еще некоторое время продолжал сидеть неподвижно, опустив голову на грудь. затем тяжело повернулся, оперся рукой о землю и медленно встал пропадать будем — сказал он глухо, ни к кому не обращаясь. Бабушка Ульяна положила спящего ребенка на землю, развязав передник, прикрыла его и выпрямилась. Даже маленькая Маринка почувствовала, что настало время действовать. Она вздохнула, вытерла кулачком глаза и тоже встала. — Я картошку хорошо умею подкапывать, — деловито проговорила она. — Подкапывать не надо, — отозвалась бабушка Ульяна. — Дергать надо кусты. Так скорее. Ох, и жалко добро портить, сокрушенно вздохнула она. ме mm -hmm. раздалось со стороны дороги. Бабушка Ульяна едва успела схватить Маринку за руку. Куда ты? Испуганно крикнула она. Манька, Манька моя, старалась вырваться Маринка. Это моя Манька кричит, бабушка, пусти! Меканье раздалось ближе. Стебли конопли трещали раздвигаясь и большая белая коза подбежала к девочке. Маринка с плачем обняла ее за шею. «Манька! Манька моя!» — причитала она. «Ой, бабушка, пускай она с нами пойдет. Ладно, бабушка!» Дед Никита раздраженно махнул рукой и отвернулся. «Еще кого поведешь, бабка!» — сердито проворчал он. Но бабушка Ульяна осторожно разняла руки Маринки. «Ладно уж!» — сказала она. Ты только скорее на огород иди, и Сашок пойдет, и дед, а я сейчас белье с забора сниму. Хоть на это не польстились окаянные. В огороде, начинавшемся у самого пожарища, Саша схватил деда за руку. — Дедушка, смотри, дрова напиленные, и пила, и топор в чурбане оставили. Взять надо. — Оставили, — повторил дед. — Там он, небось, и голову оставил, Сергей-то. Это его топор. Дед Никита даже не повернул головы в сторону мальчика, пока тот с трудом выбивал поленом глубоко ушедший в дерево топор. Старик говорил и двигался, как во сне. Иногда останавливался с кустом картофеля в руках, прислушиваясь и шевеля губами. Бабушка Ульяна успевала везде, сняла с плетня белье, мешки, с помощью маринки подоила козу и напоила детей теплым молоком избитого черепка. «Вот теперь идти можно», — сказала она, и, разделив последние капли, аккуратно отряхнула широкую юбку. «Собирайся, дед. Будем живы или нет, а здесь добра ждать не приходится. Теперь у нас с тобой одна думка, как этих детей сберечь». Дед Никита провел рукой по глазам и покосился на ребятишек, жавшихся к бабушке. «Как мы их сбережем?» — хмуро спросил он. «Сколько годов я там не бывал?» «А такой командой как пройдем?» Бабушка Ульяна внимательно посмотрела на него. «Вот тебе на спину мешок, дед!» Проговорила она так, точно сборы были самые обыкновенные, как в лес за ягодами. «На руки Павлика возьмешь, Сашок впереди пойдет. Вот и ему тоже узел на спину. Так и пойдем». Сборы были недолгими, всех подгонял страх. Саша через грядки картофеля двинулся к дороге. «Дед Никита!» поправив веревочные лямки своего мешка, шагнул за ним. Гришака вел за руку Маринку. Позади всех мелкими шажками шла бабушка Ульяна. За ее спиной и на груди, как в гнездышках, в концах длинного связанного полотенца, сидели Наталка и самый маленький Ванюшка. За Маринкой, не отставая, бежала коза. Саша и дед Никита уже перешли через улицу, как Гришака вдруг остановился и крепко сжал руку маринки. «Не пойдем!» — сказал он, упрямо опустив голову. «Почему? Почему не пойдете?» — испугалась бабушка Ульяна. Она взяла его за руку, но он силой ее выдернул и спрятал за спину. «От печки не пойдем!» — еще настойчивее повторил Гришака. «К печке она придет, мамка-то! А нас где ей найти?» «Не пойдем!» «Не пойдем!» — тихонько протянула за братом Маринка и прижалась к нему. Бабушка Ульяна отчаянно взмахнула свободной рукой. Троица Пресвятая, ты слышишь, Никита, что же это будет? И ждать нам нельзя. Дед Никита повернулся и подошел к мальчику. — Не балуй, — строго сказал он, — времени на баловство нет. Понял? С часу на час те снова придут. Остатки добирать. Из-за тебя все пропадем. Он попробовал схватить Гришаку за шиворот, но тот ловко увернулся и отбежал, продолжая держать Маринку за руку. — Не пойдем! — крикнул он так звонко, что бабушка Ульяна схватилась за платок и надвинула его себе на уши. Саша быстро подошел к Гришаке. «Гришака», — сказал он ласково, «а что, если мы твоей маме письмо оставим? Куда ей за вами приходить, а?» «Письмо?» — повторил Гришака медленно и недоверчиво, и пальцы его, державшие руку Маринки, слегка разжались. «Какое письмо?» «А вот сейчас», — Саша говорил уже увереннее, «возьмем и напишем». Мы ушли на Андрюшкин остров. Она прочитает и придет. Пойдем скорее. И Саша направился к стоявшей невдалеке печке. гриша с Маринкой медленно двинулись за ним. Однако победа была завоевана только наполовину. Надо было придумать, чем и на чем писать. И быстро. Вдоль края дороги стояли молодые, опаленные пожаром березы. Листья их скрутились от пожара. Кора закоптилась, но уцелела. Саша вытащил из кармана небольшой складной нож, подарок матери. Несколько надрезов, и в руках у него оказалась полоска бересты. Уголек в малинке найти было легче всего. На нежной внутренней поверхности коры Саша вывел крупными буквами. «Мама, мы на Андрюшкином острове, приходи! Гришака, Маринка!» Для неграмотного мальчика было бы достаточно просто нацарапать какие-нибудь каракули. Но Саша был не в силах обмануть доверчивых ребят. Написал он тщательно и, вложив бересту в печь надписью «Вверх», придавил ее по бокам кирпичами, чтобы не свернулась. Он проделал это так серьезно, что и сам наполовину готов был поверить, что кто-то прочитает его письмо. Плотно задвинув заслонку, Саша поднял земли палочку, привязал к ней тряпку и укрепил ее так, чтобы она была видна издалека. Гришака следил за его работой, полуоткрыв от удивления рот. Упрямство постепенно исчезло с его лица, и он взглянул на Сашу с такой благодарностью, что мальчику стало больно, и он поспешно отвернулся. «Теперь прочитает», — Гришака потрогал тряпку на палочке и, повернувшись к Маринке, договорил. «Идем». «Прочитает», — тоненьким голосом протянула Маринка и покорно заспешила за братом. «Доиграетесь до немцев», — сердито проворчал дед Никита, но бабушка Ульяна, тревожно наблюдавшая за детьми, тихо сказала. «Спасибо тебе, Сашок. А ну идем скорее, головушки вы мои бедные». Перейдя улицу, они огородами подошли к реке. «Бродом пойдем», — коротко сказал дед, осторожно спустился с крутого берега на отмель и вошел в прохладную воду. Река в этом месте была мелкая, не выше колен. Войдя в нее, дед наклонился, ополоснул лицо и бороду, крепко отжал ее и перекинул через плечо. От реки Тропинка шла сначала в прохладной тени старого дубового леса. Дед шагнул на нее осторожно, опираясь на крепкую палку. Все молчали. — Верст, спиток, так пройдем! — заговорил, наконец, дед и посмотрел вверх, точно ловил ускользавшие воспоминания. — Там две сосны стоят рядом. У них верхушки громом отбило. Там по направо старый лес пойдет, а по налево, гарь. Теперь она уже и не гарь, верно давно лесом поросла молодняком этим и идти, а там бугорок, на нем дуб старый, обгорелый, сдалека его видно. Опалило его, когда лес горел, а совсем не сгорел, от того дуба уж каждый шаг с оглядкой. Другие приметы говорить буду, глаза мои еще видели, как последний раз ходил поглядеть, на старое чего-то потянуло. Остановившись, дед Никита согнул молоденькую липку, сломал ее, обрезал сучки, вершину и протянул шест Саше. «За середку держи», — сказал он. «Провалишься, она сдержит По ней выберешься на твердое место». «Не забудь. Первый идешь». Сердце у Саши сильно забилось, но шага он не замедлил.